Мелодия постижения. Элифания, дочь Аренасия, ученица безумного барда. Выслушав возбужденную, пританцовывающую на месте от нетерпения Джессику, Элька надолго задумалась. Что-то в этом есть. Она давно подозревала, что все происходящее в последнее время объясняется одной и той же причиной. Но вряд ли это пресловутые кукловоды. Девушка подключилась к памяти Гины и запустила поиск информации по цивилизации Тиарей. Как ни странно, ее нашлось на удивление мало. Поскольку игроки не вызывали диссонанса, они мало интересовали бардов. Элька нахмурилась. Не слишком умный подход. Да, сами не устраивают, но вполне способны творить непотребство чужими руками. «Надо будет поговорить с древнейшим по этому поводу». «Только имеет ли смысл?» «Чем больше она вращалась среди бардов, тем сильнее уверялась, что видит сборище безответственных разгильдяев». «Как же выяснить хоть что-нибудь?» «Пожалуй, выход один. Пробежаться по организациям деэмпатов и порыться в их тайных инфохранилищах. Да и память кое-кому считать никак не помешает. Благо, вчера один подверг ее тело очередному преобразованию, и информации новой сгрузил в мозг ученица достаточно. Освоить бы только». Девушка уже способна была открывать порталы любой сложности без помощи эскинов. Да и палач обучил работе с межмировыми нитями и еще кое-каким мелочам. Тоже пригодятся. Защита теперь обеспечена. После последних событий эскины под личным руководством древнейшего разработали вероятностные защитные поля такого уровня, что повредить использующему их не могло ничто в обозримых вселенных. Если бы такие были у Эльки раньше, она бы просто не заметила нападения демпатов, что бы они не делали. Но ведь это могли сделать и до всего случившегося. Могли. А почему не сделали? Неужели даже безумные барды шевелятся только тогда, когда жареный петух в задницу клюнет? Похоже на то. Нет, такого Элька не понимала и понимать не хотела. Неправильно это. Покосившись на Джессику, девушка подумала, что подругу брать с собой ни в коем случае нельзя. Она-то не проходила преобразований, которыми подверглась сама Элька. И как быть? Обидится ведь. Однако, слегка помявшись, девушка сказала правду. Это куда лучше, чем изыскивать какие-то хитрые способы. — Да я все понимаю, — тяжело вздохнула графиня. — Как вспомню допрос, так до сих пор мороз по коже. Только снова не влипни, а то я тебя знаю. — Постараюсь, — усмехнулась Элька. — Мне как-то и само неохота. — Наставнику скажи, что идешь. — Да он и так знает, — возразила девушка. — Слышал, что мне древнейший поручил, потому и заставил пройти все преобразования. Догадался, что долго я в замке не усижу. «Мне почему-то кажется, что из виду он тебя не выпустит», — хитро прищурилась Джессика. «Ага», — уныло согласилась Элька. «А еще ведь и Риден есть. Тут вообще никого спрашивать не станет, а обнаружить его, коли он того не хочет, никак нельзя». «Ну, они с Дином, пока тебя искали, часто обсуждали разные способы применения розок и их положительного влияния на мозги всяких там бессовестных учениц», — захихикала графиня. «Да ну тебя!» — возмущенно фыркнула Элька. «Их послушать так такие строгие да умные, что дальше некуда. А когда дело доходит...» «Смотри, доведешь — дойдет. Да я не о том вообще!» — отмахнулась девушка. «Я о том, что действуют они как-то неуклюже. Да, понимаю, есть ограничения. Но кто мешал заранее обезопаситься от тех же димпатов, чтобы их приподняло и шлепнуло? А никто, кроме собственной растяпистости?» «Ой, много ты там понимаешь!» — иронично посмотрела на нее Джессика. Сколько ты учишься? Месяца полтора? А им тысяча лет, и опыта у каждого предостаточно. Не думаю, что они поступают так и без причины. Да я просто не знаешь. Наверное, ты права, но я теряюсь, наблюдая за ними. Дети порой себя умнее ведут, чем эти многомудрые господа. Орти только их в каком-то порядке держит и гоняет. и они почему-то слушаются. Орти – это да, поежилась Джессика. Я ее и сама побаиваюсь. Строгая дама. Сила в ней страшная чувствуется. Ладно, пойду я. — встала Элька. — Хочу сегодня нашу дорогую ОТЕ навестить. — На какого демона на тебе сдалась? — поежилась графиня, вспомнив дешколу. — Да так, поболтать хочу о том, о сём. Есть мысль, как заставить задуматься. Они же там все рационалисты, а рационалистам надо всего лишь доказать, что ошибаются. Начнут думать. — Очень сомневаюсь. — Там поглядим. Эльке не терпелось взяться за дело. — Как вернёшься, жду в гости. — Жёстко сказала Джессика. — Не придёшь — обижусь. «Приду! Обязательно!» Девушки распрощались. Графиня неохотно вернулась в замок Ариана, а Элька еще некоторое время ходила по комнате, обдумывая предстоящий разговор. Отец твердый орешек, расколоть будет непросто!» «Да и надо ли!» «Лучше подсказать кое-что! Человек не глупый, должна понять!» За прошедшие после побега дни девушка собрала всю доступную информацию по диэмпатам Йо и Жерк, Объединение Итиан, Аделанская империи, Арауден, Ист-Алонга, Рентиана и многих других. В общей картине не доставало какого-то звена, и теории в нее прекрасно вписывались. Именно как тайный катализатор. Неужели Джессика права и во всем виноваты игроки? Нет, это слишком уж просто. Эльке казалось все куда сложнее. Или простое решение самое верное? Надо проверить. Отогнав сомнения, Элька глянула в зеркало. Надо выглядеть невозмутимой, иначе должного впечатления не достичь». Поежившись, девушка шагнула в вызванный портал, одновременно скручивая в связку несколько межмировых нитей. Иначе в мини-вселенную не проникнуть. Точнее, можно, но уже больно великие энергозатраты. Грех не воспользоваться знаниями, полученными от палача. Отея обессиленно сидела в своем новом кабинете, с трудом отходя от усталости. Нелегко далось перемещение остатков дешколы в другую мини-вселенную, куда более скрытую, чем брежняя. Затраты просто астрономические. Одна станция обошлась в такую сумму, что декорпус теперь в долгу у Тиана и не скоро сможет расплатиться. Благо, там сейчас и Тиане, с которыми, в отличие от прежних, вполне можно договориться. Руководство корпуса страшно ошиблось, поместив ученицу Барда в школу, а не приказав уничтожить, пока она была беззащитна. Показалось, что рациональнее использовать ценный ресурс. Увы, не предусмотрели всего, не поняли, насколько опасной может оказаться девчонка. Надо же, легко обошла блок лояльности и подчинила себе Искин, что считалось невозможным. Программист до сих пор ломает головы, пытаясь понять, как она это сделала. Потерев виски, госпожа Ворот хотела было подключиться к Искину, но поняла, что сейчас делать этого не стоит. Перенапряжение не приведет ни к чему хорошему. Лучше немного отдохнуть, слишком много предстоит сделать завтра. «Еще ничего не ясно. Статус новой дешколы пока зыбкий. А ведь это единственная дешкола, работающая не на один конклав, а на весь корпус. Не хотелось бы хоронить столь многообещающий проект. Результаты до сих пор были неплохи. Если бы не девчонка... Не обвиняй!» – насмешливо проговорила ОТЕ вслух. «Сами виноваты. Думать надо было». «Вот именно!» – заставил ее вздрогнуть хорошо знакомый голос. Госпожа Ворот медленно подняла голову. «Не веря себе. Все еще надеясь, что ошибается». Не ошиблась. У стены стояла та самая ученица барда, окруженная такой защитой, что с нее даже взгляд соскальзывал. Ну, вот и все. Раз она столь легко нашла новую школу, то прятаться бесполезно. Видимо, навесила что-то на самих воспитателей. А из этого следует только одно. Никому из работавших или учившихся в прежней дешколе больше нельзя доверить ни одного ответственного поста. Все они на кричке у бардов. И никуда от этого не денешься. Как не неприятно это осознавать. Что ж, займется наукой. Почетный член Высшей Академии шести конклавов, как-никак. В любом университете кафедру дадут. «И зачем вы здесь?» Иронично поинтересовалась она, решив, что проигрывать следует достойно. «Мы не договорили», — улыбнулась Элька, садясь напротив. «И еще одна причина есть». «Какая?» «Я забыла, что инициатива наказуема», — вздохнула девушка. «Вступилась за вас на обсуждении». Вот меня и назначили вашим куратором. Я имею в виду не вас лично, а корпус димпатов. А вам не кажется, что это смешно?» – скривила губа Отея. «Семнадцатилетняя девчонка? Куратор гигантской организации?» «Кажется». Но что же делать, если руководители, да и простые члены этой организации ведут себя подобно малым детям? Никак не желают понять и принять несколько основополагающих законов. Это ведь все равно, что отрицать гравитацию. «Можно сколько угодно говорить, что закон всемирного тяготения не существует. Но работать-то он не перестанет. Чтобы его преодолеть, нужно в первую очередь признать его существование». «Вынуждена согласиться», — задумчиво посмотрела на девушку Отея. «Но какие же законы мироздания мы игнорируем? Я что-то не припомню». «До этого мы еще дойдем», — усмехнулась Элька. «Всему свое время. В первую очередь хочу поблагодарить. Вы меня многому научили, хотела я того или нет». По крайней мере, взглянуть на ситуацию с разных сторон уже умею». «Рада, коли так?» «Для начала я хотела бы обсудить ваши ошибки, как я их вижу», — продолжила девушка. «Не спешите возражать. Я сначала изложу свои аргументы, а затем поговорим. Согласны?» «Почему бы и нет?» Госпожа Ворот откинулась на спинку кресла. Ее заинтересовало предложение ученица. «Хотите кофе?» «А что это?» «Некое подобие Дэча, но более тонизирующее». «Это сейчас никак не помешает» с интересом смотрела, как ученица пошевелила пальцами, и на столе возникли две чашки с черной жидкостью, незнакома, но приятно пахнущей. Как, интересно, девчонка это проделала. Мини-портал? Нет, портал она ощутила бы. Что-то совсем иное. Ну что? Пока непонятно, но не это сейчас главное. Судя по поведению ученицы, мстить она в данный момент как будто не собирается, а информацию можно получить очень даже любопытную. Продолжим. Элька с удовольствием глотнула кофе. Один таки приучил ее к этому напитку. Отея последовала ее примеру. Неплохо. Допив кофе, девушка немного помолчала, затем сказала. «Одна из ваших главных ошибок в отношении к контролирующим, вы почему-то считаете, что мы имеем власть». «А разве это не так?» «Не так. Скорее вот как. Тревожные службы, которые реагируют на пожары, бедствия и тому подобные происшествия. Какая у них власть? Очень небольшая, только в пределах выполняемой функции». Не сказала бы, что это относится к вам, недоверчиво прищурилась госпожа Ворот. А давайте я приведу вам несколько примеров, усмехнулась Элька. Приведите. Вы, наверное, помните недавний случай в Араоден, когда барды увели в другую вселенную зонируемую планету. Да, помню, кивнула Отея. Это вызвало там огромное возмущение. А что это была за планета, вы в курсе? Насколько я помню, биологическая цивилизация. Да, Уникальная цивилизация биологического типа, развивающаяся взрывообразно. Симбиоз десятков форм разумной жизни. Да, созданных искусственно, но это еще интереснее. Что же в этом интересного? Эта технологическая цивилизация не представляет собой интереса, особенно если она еще и рационалистична. В глазах девушки светилась ирония. Понимаете, ни одна рационалистическая цивилизация за миллиарды лет так и не перешла на следующий уровень развития. Такой вот парадокс. Я посмотрела статистику. «Вы уверены?» – помертвевшим голосом спросила Утия. «К сожалению», – грустно вздохнула Элька. «Теперь вернусь к уникальным цивилизациям. Вы заметили, что мы вмешиваемся очень редко?» «Естественно. В подавляющем большинстве случаев нас не интересуют зонируемые миры. Включение их в конклавы не несет ни плохого, ни хорошего, а для них самих даже полезно. Сокращает путь». Но когда идут попытки ассимиляции уникальных миров или имеющих какое-то, даже нам порой неясное, значение в сети, которую вы именуете изнанкой, возникает так называемый диссонанс. Это сигнал для бардов, сообщающий о необходимости вмешательства. Если не сделать этого, последствия включения уникального мира в конклав катастрофичны и для него, и для конклава. Я подготовила для вас модель развития ситуации в арао без нашего вмешательства. Боковая стена кабинета превратилась в голый экран, на котором начала разворачиваться картина распада и гибели конклава Арауден. За каких-то 150 лет он превратился бы в скопище аморфных, слабых государств, воюющих между собой. Ксенологические формулы, хорошо понятные госпоже Ворот, иллюстрировали причины. Как ни странно, в основе происходящего лежало именно включение в конклав и изменение под общий уровень планеты, на самом деле перемещенные бардами в другую вселенную. «Каким образом были выведены эти формулы?» — хмуро спросила ОТЕ. «Они принадлежат цивилизации, опередившей вас на миллионы лет», — усмехнулась Элька. «Мне пришлось долго возиться, прежде чем я сумела привести их к понятному вам виду. Мы готовы передать вам эти методы расчета, в надежде, что вы перед ассимиляцией очередного мира все же рассмотрите все последствия этого. Будем крайне признательны», — наклонила голову госпожа Ворот. «Вы зря считаете нас дураками». «Никто не станет трогать планету, ассимиляция которой может привести к подобным последствиям». Она кивнула на экран. «Хорошо, коли так», — негромко сказала Элька. «И еще вопрос. Не кажется ли вам, что идти по пути, приведшему гибели тысячи цивилизаций, неразумно?» «Кажется», — согласилась Отея. «Но почему вы считаете наш путь таковым?» Я могу дать вам доступ в социологический архив народа, давно ушедшего в сферы творения. Этот архив охватывает несколько миллиардов лет в нескольких вселенных. Думаю, вполне достаточно для статистической выборки. Да, достаточно. Передаю координаты архива в память Искина. Корневая директория, рабочая папка главного администратора, подпапка «Архив ОАОН». Он занимает целую планету, думаю, сумеете разобраться. Защиты ОАОН никогда не устанавливали. Да вы, насколько я помню, встречались с их артефактами». «Вы уже взломали Искин?» Недоверчиво приподнялись брови Отея. «Ничего сложного», – вежливо улыбнулась девушка. «Вы почему-то боитесь разумных интеллектуальных систем. Если бы ваш Искин был разумен, справиться с ним так легко стало бы невозможно. Искусственный разум слишком опасен», – возразила госпожа Ворот. «Были прецеденты, после которых никто не станет рисковать. Это ваши проблемы. Напоследок хочу сказать еще кое-что». Еще один повод поразмышлять. И какой же? Насколько мне известно, вы контактировали с осознающими Российской империи. Предположим. Но вы ни разу не наблюдали за их работой в сети при ассимиляции планеты. В глазах Эльки мелькнуло ехидство. Понаблюдайте разок. Не помешает. А зачем? Снова прищурилась ОТЕ. Их сеть пускает выше, чем вас. С чего бы это? Подумайте. Среди деэмпатов хватает умных людей, способных сделать выводы из увиденного. — Выше говорите, — задумчиво переспросила госпожа ворот. — Тому есть причины? — Конечно, есть. Элька встала. — Но я не собираюсь вам ничего объяснять. Рано. Сперва убедитесь в том, что я говорю правду. Скажу только, что сеть сама решает, кого и куда ей пускать. Она в каком-то смысле разумна. Это очень своеобразный разум, но все же разум. Прошу передать сказанное мною другим, особенно главе психокорпуса объединения Этиан. — А откуда вы взяли, что я имею какое-то отношение к психокорпусу? Поинтересовалась Отея, откидываясь на спинку кресла. «Предполагаю», — усмехнулась девушка. «Пока прощаюсь. Скоро навещу вас еще раз. Если при нашем разговоре захочет присутствовать еще кто-нибудь, добро пожаловать». Она коротко поклонилась и исчезла. Портала Отея зафиксировать не могла и сжала губы от досады, но сразу же привычно подавила недостойное демпата чувство. Затем, несмотря на усталость, включилась вискина и сообщила о происшедшем всем, кому полагалось об этом знать. «Сообщенной ученице слишком важно. Разбираться в нем придется лучшим аналитикам корпуса. Вполне возможно, что кое-какие посылки были изначально неверны, что и привело к неудачам последнего времени. Признавать собственные ошибки диэмпаты всегда умели и не считали себя непогрешимыми». Где-то в коконе измененного пространства времени за Элькой наблюдал Ридден, восхищенно покачивая головой. «Ну до чего же предприимчивое дитя?» Чудо не девочка. Только вот о безопасности своей думать не желает. Придется самому за ней приглядывать, чтобы снова не вляпалась. Куда это она направилась? В ее и жерк? В памяти тамошних искинов рыца? Ну, не накласть ли? Если заметят, в Арганате такое поднимется, что... Палач тихо рассмеялся и скользнул за девушкой, оставаясь незамеченным. Из этой малышки на глазах вырастает что-то очень необычное. Вскоре она, похоже, перетряхнет бардов и заставит изменить застывшую тысячелетия назад структуру. Древнейший, судя по всему, это тоже понимает, но сомневается в своих выводах, потому и поручил ей невозможное. Убедиться хочет. Вторые сутки Элька прыгала из конклава в конклав, Ройс в памяти и скинов и компов, считывая память нужных людей, выстраивает цепочку взаимосвязи в корпусе диэмпатов. И постепенно приходило во все большее недоумение. Выуженная информация никак не желала складываться в целую картину. Бессвязные отрывки, не более того. Причины сближения деструктуры разных конклавов таки остались тайной за семью печатями. На первый взгляд, инициаторами выступали Диэмпата Йо и Жерк, но только на первый. Чем больше узнавала Элька, тем сильнее сомневалась в этом. Права Джессика. Не хватало какого-то звена. Но и те Рейна роль кукловодов не слишком подходили. Любопытная цивилизация со странными обычаями и вывернутыми наизнанку понятиями о добре и зле, не более того. И диэмпаты их довольно слабы даже по сравнению с созидающими Арауден, не говоря уже о диэмпатах Итиана или Империи Аделан, вряд ли они сумели бы спровоцировать тех на объединение. Решив где-нибудь посидеть и подумать, Элька нашла ближайший населенный мир и скользнула к нему по нити. На выходе девушка уловила смутно знакомую ауру и удивилась на планете находился человек, которого он уже встречал И кто это, интересно? Вот так-так. Кевин, пилот ржавого примуса, помогший в свое время отыскать выпавшего в открытый космос Барда. Значит, этот мир принадлежит Федерации Аргум, стремительно превращающейся в конклав. Но диэмпатическая структура здесь еще не возникла, а без нее ни одно государство, разросшееся до галактических масштабов, долго не просуществует. там было достаточно примеров. Тем более, имея столь неудачное общественное устройство – плутократию, лживо именуемую демократией. Быстро просканировав планету, Элька нашла Кевина. Тот отдыхал в каком-то уютном баре и не спеша потягивал коктейль, лениво переругиваясь сидящими за соседним столом, скорее всего, коллегами. Пилоты всегда и везде предпочитали общество себе подобных. С обывателями, не понимающими сумасшедших, рвущихся в космос, им говорить было не о чем. «Навестить его, что ли? А почему бы и нет?» Как раз и передохнет немного. Надо на некоторое время оставить проблемы в сторону. Голова совсем не работает. Она переместилась к дверям бара с претенциозным названием «Золотой дракон» и вошла. Внутри оказалось на удивление уютно, чисто и тихо. Толстый седой бармен, похожий на доброго дядюшку, протирал деревянную стойку. За его спиной стояли на полках бесчисленные бутылки с яркими этикетками. Десятка два мужчин, сидевших за столиками – каждый из которых находился в отдельной нише, замолчали, с недоумением уставившись на вошедшую. Видимо, этот бар нечасто удостаивали своим посещением красивые девушки, а она, не обратив внимания на оценивающие взгляды, направилась к столику Кевина. Пилот с недоумением поднял взгляд, некоторое время разглядывал гостью, затем потряс головой и протер глаза. Однако ничего не изменилось. Черноволосая незнакомка, свое время потрясшая его воображение, все так же стояла рядом. «Это вы?» Потрясённо выдохнул Кевин. «Я?» – улыбнулась Элька. «Ощутила на этой планете ваше присутствие и решила навестить. Здравствуйте!» «Добрый день!» – поверил наконец-то пилот. «Не думал, что ещё раз вас увижу!» «Как тот парень? Выжил?» «Слава владыке небес!» – улыбнулась девушка, опускаясь на стул. «Ещё раз благодарю за помощь!» «Да вы нас так отблагодарили, что теперь до конца дней можно в своё удовольствие жить!» – рассмеялся Кевин. Хигу на родину вернулся, поместье купил, десяток самок завел и стал уважаемым Тхидгаку старейшиной. «А вы?» «Скучаю!» Тяжело вздохнул пилот. «Тошно мне на грунте, не для меня оно. Подумываю, вот прикупить кораблик, да снова в пространство податься. Только вот напарника толкового никак не подберу. После хигута пойди найди подходящего. С молодым дураком летать не хочу». «Да, напарник — это нелегко», согласилась Элька. А я мечусь по пространству, как сумасшедшая. Проблем столько, что голова трещит. Передохнуть вот на полчасика в реальный мир вышло. А потом снова. Наверное, оно и к лучшему, когда дело есть. Тяжело вздохнул Кевин. Чем, когда не знаешь, куда себя деть. Мечтал с молоду разбогатеть. Ну вот, разбогател. И что теперь? Эх. Он обреченно махнул рукой и залпом выпил стоящий перед ним стакан с каким-то темно-желтым напитком, от которого ощутимо несло спиртным. Затем украдкой покосился на Эльку и вздохнул. На каком-то подсознательном уровне девушка уловила, что очень нравится ему, даже больше, и удивилась, с чего это вдруг. Да и самой, если честно, нравился этот парень с худым лицом, еще тогда понравился. Но думать о чем-то подобном Элька себе не позволяла. Разговор тек неспешно, вертелся вокруг да около, поворачивал на самые неожиданные темы. Кевин с тоской смотрел на девушку и понимал, что ему никто, кроме нее, не нужен и не будет нужен. Почему так случилось? Он не знал и знать не хотел. Случилось, и все. Жаль только, надежды никакой нет. Вряд ли ее заинтересует переваливший за сорок мрачный тип, только и умеющий, что пилотировать любую летающую жестянку. Однако незнакомка не уходила, поглядывая на него с нескрываемым интересом, что немало удивляло Кевина. «Пойдете ко мне пилотом?» Неожиданно для самой себя сказала Элька. И замолчала, пытаясь понять, зачем она это сказала. Да, Дин говорил как-то, что между вселенными неугомонные ученицы лучше перемещаться на А-корабле, напоминающем по габаритам средний крейсер, поскольку станция ей пока не положена. Но... Но! Элька и так пока справлялась. Да и не нужен А-кораблю-пилот. Там и скин не намного слабее, чем на станциях. Что это на нее нашло? Неужели Кевин настолько понравился? «Понравился, никуда не денешься. Но нельзя ведь!» «Или можно?» Девушка окончательно растерялась, перестав понимать себя. Осознала только, что Кевин вполне способен стать связующим. «Может, потому и понравился?» «Только неправильно это. Не должно быть так!» Ошарашенный пилот некоторое время молчал, а затем решительно бухнул. «Пойду!» «Ну и кто тебя, дуру, за язык тянул?» Раздосадованно подумала Элька. «Что теперь делать?» «А ничего, ляпнула, значит, делай, что сказала». «Как там Дин говорил? Ты несешь ответственность за тех, кого приручила?» «Да, так. Поэтому выбора нет». «Учтите, придется подвергнуть ваше тело определенным изменениям», подняла она потяжелевший взгляд на Кевина. А корабль напрямую управляется биотоками мозга пилота, входящего в прямой контакт с эскином. «Придется, так придется». Пожал плечами пилот, не собираясь упускать единственный шанс остаться рядом с женщиной, почему-то ставшей ему дороже жизни. «Что ж...» – тяжело вздохнула Элька, продолжая тихо проклинать свою глупость. «Вы выбрали». «Выбрал», – решительно подтвердил Кевин. Девушка связалась с Гином и попросила сформировать а корабль, являющийся на самом деле сгустком энергетических полей. Не прошло и десяти секунд, как на орбите планеты Риана возник светящийся объект, постоянно меняющий форму, вызвав своим появлением панику среди военных чинов орбитального комплекса защиты. Однако чужак ничего не предпринимал, он просто висел, игнорируя все попытки выйти на связь. Паника росла и ширилась, захватывая все новых и новых людей. Вскоре о случившемся прознали вездесущие журналисты, и головидение взорвалось сенсационными сообщениями о прибытии представителей сверхцивилизации. Не подумавшая о том, какое впечатление прибытия о корабля произведет на местных, Элька продолжала говорить с Кевином, когда к их столику подскочил пожилой мужчина в пилотском комбинезоне. «Слыхал?» — агрессивно спросил он. «Что?» — удивился Кевин. «На орбите какая-то светящаяся дура с добрый крейсер размером появилась. Вояки из крепости высадили по ней весь свой арсенал, а ей хоть бы хны!» «Ой!» — тихо сказала Элька. «Пора, пожалуй, сматываться». «С чего это?» — повернулся к ней Кевин. «Это наш корабль. Я забыла приказать, чтобы он в режиме невидимости ждал. А и скину. пофигу, кто там по нему стреляет». «Вы правы». Кевин покосился на онемевшего пожилого. Сматываться надо. Только как? Флот по тревоге поднят. Думаю, что и космопорт закрыт. Ни одного челнока не выпустит, пока не разберутся, что происходит. «Нам не нужны челнойки Раздосадованно буркнула девушка, вставая. «Дайте мне руку!» Кевин пожал плечами, но протянул ей руку. Элька шагнула вперед, и они исчезли из бара, оставив позади усевшегося на пол от такой картины пожилого пилота. Да Кевин и сам вытаращил глаза, внезапно оказавшись на площадке, висящей посреди переплетения световых потоков. "Это что?" обалдела спросила. "Рубка корабля", безразлично ответила девушка. "И скин. Слушаю", раздался откуда-то густой бас. С этого момента старшим пилотом корабля является Кевин Иртенер. "Приказываю провести преобразование его тела и ввести в мозг всю необходимую информацию". "Сделаю. Приветствую, Кевин. Меня обычно стариной называют. Можешь тоже так звать. Я искусственный интеллект этого корабля. Давненько я не летал. Соскучился. Здравствуй, старина. Немного пришел в себя пилот. А почему давно не летал? До добрых полторы тысячи лет ни одна собака о корабле не вызывала. Обиженно отозвался Искин. Эти вот попрыгунчики то сами по вселенным скачат, то на своих станциях сиднем сидят. Неприятно, знаешь ли, чувствовать себя бесполезным. Да уж, врагу не пожелаешь. Согласился Кевин, покосившись на невозмутимую Эльку. Куда курс прокладывать? Вселенная XN 873, бросила Элька. Головная планета объединения Тиан. Уровень защиты высший. Пребывать в режиме полной невидимости для сканеров любого типа. Ого, обалдела протянул Старина. Это чего ж там происходит, что такая защита понадобилась? Подключись, гину и скачай нужную инфу, проворчала девушка. «Извините меня, мужики, но я, похоже, приплыла». «На ходу засыпаю». «Старина, ты введёшь Кевина в курс дела?» «А то!» – подтвердил тот. «Иди отдыхать, каюту я сформировал». Элька слабо улыбнулась и вошла в открытый искином портал. Увидев постель, рухнула на неё, не раздеваясь, и тут же уснула. Где-то в далёких пространствах укоризненно покачал головой палач. «Ну разве можно так перенапрягать мозг?» Другим потоком сознания он изучал Кевина. «Что ж, неплохой выбор. Со временем он сможет стать девочке близким, если постарается. Надо будет как-нибудь переговорить с парнем, чтобы глупости по незнанию не натворил». Проснувшись, Элька далеко не сразу встала, размышляя, кто мог стоять за объединением деэмпатов. Или они все-таки объединились сами. «Тоже возможно, но маловероятно. Слишком много у конклавов разногласий». Кто-то очень умный и опытный это объединение спровоцировал. Слишком все законспирировано. Слишком отработаны режимы взаимодействия. Слишком хорошо работает разведка, которой у бардов нет вообще. Да, она контролирующим как будто и не нужна. Все в сети считать можно. А можно ли? Почему тогда не считывают? Хотя один говорил, что в сети логика и сама суть разумного полностью изменяется. становится непредставимыми для того, кто не испытывал подобного. Хочешь, не хочешь, обрядется хорошенько порыться в резиденции психокорпуса Итиана. Там должна найтись интересная информация. На самом деле психокорпус полностью контролировался демпатами, и все его руководство являлось таковыми, о чем не знали даже и Тиане. Хорошо устроились сволочи. Впрочем, умением хорошо устраиваться демпаты славились издавна, так что неудивительно. Еще одна мысль не давала Эльке покоя. Почему-то она была уверена, что ее визита ждут. Конечно, попытаются для начала нейтрализовать, а только потом пойдут на разговор. Иначе они не умеют. Всегда для начала пытаются решить проблему силовым методом. Переместившись в рубку, Элька попросила завтрак. Кевин спал и будет спать еще двое суток. Преобразование тела и мозга просто не даются, несмотря на все совершенство технологий бардов. А ведь демон возьми, удобно путешествовать на корабле. И поспать можно, и поесть, и искупаться, когда захочется. «Да, можно, конечно, возвращаться на станцию, но чаще всего не хочется терять времени. Пожалуй, стоит оставить этот а корабль за собой, пригодится. Только имя ему дать надо. Нехорошо, когда корабль безымянный». Немного подумав, Элька потребовала бутылку шипучего вина и грохнула ею о пол со словами. "Нарекают тебя безумцем!» «Принято!» – тут же отозвался старина. «Спасибо! Значит, полетаем?» «А то!» – согласилась девушка. Не буду я тебя в ГИН возвращать. При мне останешься». «Отлично!» – обрадовался Искин. «А то там скучно». «Давай делом займемся». Прервала его в восторге Элька. «Приказывай. Просканируй всеми доступными способами главную резиденцию психокорпуса». «Ого!» – обалдела протянул старина. то полезешь туда?» «Обязательно полезу», – подтвердила Элька. «Ладно», – неуверенно сказал он. «Просканирую. А не опасно ли?» «С новой защитой?» – удивилась девушка. «Что в свой авин сходить?» «Зря ты деймпадов недооцениваешь!» – недовольно проворчал старина, особенно психокорпус и Тиана. «Но редкость опасные и резвые ребятки». «Знаю!» – хитро усмехнулась Элька. «Но они еще и умные, поэтому и лезу». «А-а-а, вон оно в чем дело!» – хохотнул Искин. «Ну, удачи тогда!» «Сканирование завершено, передаю инфу». «Готово?» «Давай!» В мозг ударила огненная волна, и девушка поморщилась, привычно разделяя сознание на 10 потоков и начиная сортировку информации по параметрам. «Хорошо, защитились, ничего не скажешь, мышь не проскользнет. Любой портал, как ни скрывай, сразу засекут. Помешать открыть не смогут, но засекут обязательно. Только перемещение по нитям они не предусмотрели, так как просто не знают о нем. Да и о прямом управлении пространством временем вряд ли имеют понятие». Перед внутренним зрением девушки текли картины помещения резиденции. Ага, все ясно. В кабинете Даани находится скрытый проход в карман. Причем карман с интересными физическими законами. Там даже новая защита не поможет. За хихиков Элька принялась накладывать на себя защитные плетения, показанные палачом. Эти сработают везде и всюду. Скорее всего, в этом кармане и хранится интересное. А если даже и не хранится, неважно. Важно совсем иное. Сам Даани. Господин Дэвин Аторм. Очень интересная личность. Выглядит на 40. Официальный возраст 657 лет. А на деле давно перевалил за полторы тысячи. Чем он занимался до прибытия в Этиан? Неизвестно. Даже в инфохранилище Гина ничего не нашлось. А ведь он вряд ли сидел в безопасности. Подобные люди где-то да вынырнут. Порода такая. Но это пока можно отставить в сторону. Потом разберется. Резко выдохнув, Элька начала выплетать придуманную утром пространственно-временную связку, выкручивая нити так, что их дрожь отдавалась резкой болью по всему телу, нервы затрепетали, изо рта потекла кровь. Совместилась несовместимое. вздрогнула вселенная, на долю процента изменились три физические константы. Ненадолго, через пять секунд все вернулось на круги своя, но за эти пять секунд многое успело произойти. Элька не знала, что где-то в скрытых пространствах насторожился палач. Он задавал себе один-единственный вопрос. Что опять творит эта безрассудная девчонка? Сообразив, что Ридден от души расхохотался, пребывая в полном восторге. Предприимчивое дитя снова нашло способ удивить его. Ничего не забыла и использовала совершенно диким образом. Никогда не думал, что подобное можно выплести по наитию. «Малышка просто гений!» В мини-вселенной, проникнуть в которую было невозможно, минуя переходной портал в личном кабинете Даани, возникла из ниоткуда слабо светящаяся фигура девушки в темно-сером комбинезоне. Ни один датчик не засек ее, однако глаза опытных бойцов, ждавших вторжения, заметили незваную гостью. Офицер, командовавший ими, отдал мысленный приказ, и в девушку ударили сгустки плазмы, гравитационные лучи и даже пули. Однако вреда ей это не причинило, стояла, посмеиваясь и явно дожидаясь, пока бойцам надоест. Через некоторое время вперед вышел потянутый сухощавый человек. При виде него незваная гостья широко улыбнулась и сказала: «Здравствуйте, господин Аторм, вы меня не разочаровали». Он поднял вверх два пальца, и огонь тут же стих. Некоторое время Дани молчал, изучающе разглядывая девушку, затем спросил: «И чем же?» «Тем, что ждали меня здесь». «Я, признаться, на это рассчитывала. Нам есть о чем поговорить». «Прошу вас, госпожа Ренасий». Дани провел рукой влево. По его губам скользнула почти незаметная усмешка. Оказавшись в просторном кабинете, он отослал охрану и снова уставился на гостю, бесцеремонно усевшуюся в ближайшее кресло. Немного постояв, Дани сел напротив. «Надеюсь, вы уже получили информацию о моем визите в дешколу?» – поинтересовалась она. «Естественно. Вы сообщили немало вещей, над которыми стоит поразмыслить». «Однако все это не главное на данный момент». «И что же на данный момент, по вашему мнению, главное?» Слегка приподнял брови Даани. «Только одно», усмехнулась девушка. «Вам не надоело быть марионеткой, господин Аторм?» «Не понимаю вас», угрожающие сузились его глаза. «А вы вспомните основные события последних десятилетий и подумайте, могло ли все это произойти без стороннего вмешательства. Я имею в виду образование единого корпуса диэмпатов и прочее в том же духе». Некоторое время Дани молчал, пристально глядя на гостю. Затем поморщился и сказал. «Возможно, вы и правы. Давно подозреваю, что не все так просто, как кажется. Но какое-то имеет значение. События идут в выгодном нам ключе. Вы так уверены?» Иронично приподнялись брови гостей. «Вы знаете истинные мотивы этого некто?» «Не знаю». Вынужден был признать Дани. «Но если я марионетка, то кто же тогда кукловод?» «А вот это нам с вами, господин Аторм, и предстоит выяснить». Наклонилась вперед девушка. В ее глазах горел хищный огонек.